база террористической группировки «Свободная магия» на территории Российской империи, где-то неподалеку от Уральских гор. Мигель посмотрел на свои карты и с нарочитым ликованием ухмыльнулся. Его противники отчетливо занервничали. На самом деле он мог претендовать только на старшую карту, но у него в крови был театральный талант. Так что улыбнулся он на весь флеш рояль Петр с недовольной миной вздохнул и скинул карты. А вот Алекс решил побороться. Ну ничего, у Мигеля есть еще один круг, чтобы переблифовать его. Оставшиеся пятеро картежников были ему неровней. У них ладошки вспотели от страха. Он даже не помнил, как их зовут. «Если не сейчас, то на следующем круге точно сбросят карты». Мигель мысленно уже подсчитывал свои денежки. «Бедолага в красном галстуке вообще останется без гороша. Но с ним проблем не возникнет. Больно уж тощий и трусливый. А вот лысый вполне может устроить драку». Мигель уверенно продолжал повышать ставку, однако просчитался. У невзрачного Лопоухова оказался стрит-флэш, и он забрал весь банк. «Штаб тебя горгулья на хвосте прокрутила!» — рыкнул Мигель и ударил кулаком по столу. эй, эй не горячись, давай лучше сделаем паузу и перекусим», — миролюбиво предложил Пётр. «Хорошая идея!» — поддержал Лысый. «Главное, чтобы капитан не узнал, по правилам безопасности на базу курьером нельзя». Неожиданно раздался стук. «Кого это принесло? Неужели капитан надумал сыграть партейку? Ну, парни, если так, то останемся мы без пиццы». Мигель поднялся и пошел к двери. Откинув засов, он распахнул ее и с недоумением уставился на бледного парня с черными кругами под глазами. Он держал коробку с пицей. Мигель пристально посмотрел в лицо парню. Где-то он его видел. Точно. Он же из младшего состава, новичков которых капитан бросал на мелкие, но кровопролитные задания. Мигель его в прошлую субботу до нитки обчистил. Пацан даже разнылся над картами и умолял списать ему долг. «Как его там звали? Никсон?» Мигель осклабился и спросил. «Что, на полставки курьером устроился?» Ух, парень, а ты мыться не пробовал. Тебе с людьми работать от тебя несет, как от свинофермы». «Пицца», — ответил Никсон безэмоционально. «Приятный аппетита». Развернувшись, он исчез в темноте. Мигель захлопнул дверь и с радостной ухмылкой вернулся за стол. Грохнул на него коробки с ароматной пиццей и хмыкнул. «Ну, признавайтесь, кто действовал на опережение?» «Я не заказывал», — озадаченно сказал Пётр. Остальные картежники тоже отрицательно покачали головами. «Ну ладно, мне так-то наплевать, кто заказал. Запах вроде бы бомбезный, да еще и бесплатно». Мигель открыл верхнюю коробку и взял кусок пиццы. С удовольствием поймал ртом тянущуюся нитку плавленного сыра. Не проживав, он потребовал. «Не сидим, не сидим, раздаем. «Мне нужен матч-реванш!» Петр взял карты, тщательно перемешал и раздал их. Его лицо обрело задумчивое выражение, и он зашевелил губами, словно бы что-то подсчитывая. Мигель запихнул в рот второй кусок пиццы и промямлил, разбрасывая во все стороны крошки. «Слушай, капитан разрешает на стороне работать?» То он постоянно пробил безопасность трандит, то сквозь пальцы смотрит, как наши ребята пиццу разводит. Но как же производственная тайна? Чего? Он нахмурился, когда все на него уставились и потряс третьим куском пиццы. Вы что не видели, кто ее нам привез? Никсон, парнишка, ну тот, что проиграл в прошлую субботу. Никсон переспросил красный галстук, и его лицо вытянулось от изумления. «Так Никсон четыре дня назад погиб. Капитан отправил его в Тверь. Там в храме три глава благотворительный праздник устроили. Наши должны были в разгар праздника ворваться в храм и начать всех избивать. Не убивать и покалечить, особенно на детишек и стариков. Мол, показать, что боги своим подданным ни хрена не помогают» типа даже самых бедных несчастных не спасают». Красный галстук опасливо покосился на дверь. «Ну и, в общем там мы это... наших всех перебили. Они, конечно, много ног и рук поломали, но вовремя убраться не успели. А ты сам знаешь, как Сидор полиция относятся к тем, кто на детей руку поднимает. Убили их при попытке к бегству, и Никсона в том числе». «Да не может быть!» — возразил Мигель и натужно расхохотался. «Мне что это, пиццу-мертвец привез?» Никто не подхватил его смех, и он осекся, выплюнул остатки пиццы прямо в коробку. «Сколько нас было?» — вдруг спросил Петр. «В каком-то смысле?» — Мигель вскочил, подбежал к раковине и прополоскал рот. «Ты до восьми разучился считать?» Восемь, Мигель прав, вставил лысый. Нас было восемь. Вот и мне кажется, что нас было восемь, согласился Петр. Ну и к чему эти расспросы? Разозлился Мигель. К тому, что сейчас за столом сидит девять человек, произнес Петр и обвел всех игроков взглядом. Мигель заозирался и начал пересчитывать картежников, загибая пальцы. Он сам это раз. Петр — два, Алекс — три, и еще пятеро — лысый, красный галстук, лопоухий, сигарщик, крыса и... Никсон! Вскрикнув от ужаса, Мигель вжался спиной в стену и начал пальцем чертить защитные знаки. Никсон посмотрел на него стеклянными глазами и улыбнулся. Деревянные лицевые мышцы перекосило так, что половина рта ушла вверх а другая приоткрылась, и из нее показался кончик синюшного языка. Кожа Никсона потемнела, у нее появился отчетливый фиолетовый оттенок. Черной паутиной по ней расползались вены. Его лицо раздулось, словно готовилось треснуть по швам. Медленно Никсон поднялся в воздух и повис над столом. Вытянув вперед руки, он рявкнул. «Я сожрать ваши души!» И в тот же миг, будто огромный паук, он прыгнул в угол комнаты под потолком и полез по стене, неестественно выгибая конечности. Мигель, задыхаясь от страха, тоненько взвизгнул, но к своему ужасу не смог двинуться с места. У Лысого таких проблем не возникло. Он заорал во все горло и, размахивая руками, вывалился в окно. Видимо, решил, что это самый короткий эвакуационный путь. «Куда ты? Там же!» — прохрипел Мигель, но из-за пересохшего горла не смог договорить. Он вспомнил, что вообще-то за окном находится обрыв. Их база находилась на искусственной возвышенности, а домики были соединены стальными мостами. Однако лысый его не услышал. Его крик затих далеко внизу, кончившись влажным шмяком. Тем временем Никсон провернул голову на 360 градусов и завыл, будто бешеный волк. Мигель заорал на одной ноте и выбежал из дома, остальные рванули за ним. Процессию заканчивал Никсон. Он бежал на четвереньках, кусая за пятки полуобморочного Лопоухова. «В дом к капитану!» прокричал Мигель. В и паники красный галстук споткнулся и перевалился через перила. Ему никто не помог. Напротив, Алекс случайно ударил его под дых, а сигарщик сильно ударил плечом. Все промчались мимо, оставив красного галстука цепляться за скользкие перила. Перед тем, как забежать в дом капитана, Мигеля оглянулся и увидел, что красный галстук повис на своем галстуке, который случайно зацепился за острый край трубы и бился в предсмертных конвульсиях. «Вы совсем попутали? Время видели?» Прогромыхал капитан, спускаясь со второго этажа. Его дом был всегда открыт. Такое правило. Любой маг из свободной магии мог заявиться к капитану и попросить о чем угодно. В рамках разумного, разумеется. Правда, с просьбами к капитану заглядывали редко. Чаще прибегали к плохим новостям или докладам о том, как сорвался очередной запланированный теракт. Гостиная выглядела жутко. По стенам были развешены чучело различных животных. «Никсон ожил!» — выпалил Мигель. «Какой вы, Никсон?» — не понял капитан. «Из отряда, который погиб в храме глава «Так из тех засранцев, кто жив, немедленно его ко мне. Я с него десять шкур спущу. Завалили такое задание!» Капитан гневно потряс кулаками. «Эй ты, кто тебе разрешал курить в моем доме? Я тебе сейчас сигару в задницу засуну». «Я только понюхаю», — жалобно проблел сигарщик. «И во рту подержу, не буду зажигать». «Смотри мне, ты меня знаешь», — прищурился капитан. «Так ну, где Никсон?» «Я сожру ваши души!» Прошипели с улицы, и в следующее мгновение в гостиную ворвался перекошенный Никсон. Под взглядом шокированного капитана он принялся огромить комнату. Время от времени он отрывался от пола и летал, взмахивая руками как крыльями, а также издавая вопли раненной чайки. Бедолага-сигарщик подавился сигарой и яростно бил себя кулаком по груди. Мигель мог бы вытащить сигару из его горла простеньким заклинанием, но сейчас он был озабочен только своим благополучием. Впрочем, как и все остальные. Они помчались на второй этаж, беспардонно подталкивая возмущенного капитана. Сигарщик в одиночестве остался в гостиной умирать от удушья. — Болваны, куда вы меня пихаете? — проревел капитан. «Чего вы боитесь? Вас кто-то разыграл, а вы рады обоссаться!» «Почему вы убегаете? Приложите его боевым заклинанием и посмотрите, как его распополамит. От него штухлятина и несет, он наполовину разложился!» «Живых мертвецов только в фильмах показывают», — тихо ответил Алекс. «Например, в зловещих трупаках. А в жизни даже чернокнижники воскрешать не научились». «Значит, научились», — отрезал капитан. «Иначе как объясните это?» Он ткнул пальцем в Никсона, который задом наперед поднимался по лестнице. «Я о доме ⁇ Я дома говорю, ⁇ закричал Алекс, нам нужно спасаться. ⁇ Не за что. Я не позволю мертвецу побрать мою честь, ⁇ гаркнул капитан. Я ему сейчас покажу, где раки зимуют. Он активировал магические щиты и напитал кулаки энергии. Его глаза загорелись красным светом. Но как только он занес кулак, чтобы обрушить на Никсона мощный удар, тот неожиданно упал и прокувыркался по лестнице на первый этаж. Его глаза закатились, лицо и тело полностью расслабились. Капитан спустился на несколько ступенек, неотрывно наблюдая за Никсоном. Однако ничего не происходило. В доме воцарилась мертвая тишина. Продлилась она недолго. Заячье чучело задергало ушами, крутануло головой и проговорило басовитым голосом. «Ты убить меня, и я сожрать твоя душу!» «Моя драгоценная коллекция!» — воскликнул капитан и схватился за сердце. Словно этого было мало, оленье чучело нагло заржало прямо ему в лицо. Капитан не выдержал и свалился с инфаркта мод переизбытка чувств. — Если капитан не выдержал, то что же ждет нас? — обреченно протянул Мигель.